Даже до войны они любили нашу страну, наше искусство, дорого платили за наши шедевры. Их теперь много в Америке, но все это беспочвенное искусство, как выражался господин Боррес, и оно не имеет ничего общего с тем, что составляет неповторимую привлекательность Франции. Борес Морис. 1862-1923. Автор, помимо прочих, книги, вырванные с корнем. Замок разъясняет церковь, а сама она, как место паломничества, разъясняет эпос. Мне нет нужды превозносить славу моих предков и их союзов, и, впрочем, не об этом речь. Но недавно, чтобы решить одну проблему, возникшую между мной и семьей, хоть у меня в последнее время и охладились отношения с этой четой, я посетил мою племянницу Сен-Лу, живущую теперь в Комбре. Комбре — совсем маленький городок, как множество других. Наши предки были изображены на нескольких витражах собора как дарители, в других витражах были наши гербы, Там был наш предел, там наши могилы. Храм разрушен французами и англичанами, потому что служил наблюдательным пунктом для немцев. Смесь уцелевшей истории и искусства, основа Франции погибла. И это еще не все. Я, разумеется, не настолько глуп, чтобы по семейным соображениям ставить на одну доску разрушение церкви в Комбре, с разрушением Реймского собора, который каким-то чудом, как ни в чем не бывало, воскресил чистоту линий античных статуй или собора в Амьене. После того, как немцев выбили из Реймса, они, заняв окружающие высоты, четыре года бомбили город. Генералы в таких случаях говорят, что перманентная бомбардировка подрывает моральный дух противника. Кажется, в современной военной теории только это положение не претерпело изменений. Я не знаю, поднята ли еще сегодня рука святого Фермина? Святой Фермин, 287 или 303 третий, первый амьенский епископ. Если уже нет... что высочайшее утверждение веры и силы духа исчезло из этого мира. — Его символ, мсье, — ответил я, — и я, как и вы, почитаю некоторые символы. Но было бы абсурдно приносить в жертву символу символизируемую им реальность. Собором должно поклоняться лишь до тех пор, пока для их сохранения не нужно отвергать истину, утверждаемую ими. Поднятая рука святого Фермина выражает почти военный приказ «Да погибнем все мы, если этого требует долг. Нельзя приносить людей в жертву камням, красота которых лишь ненадолго запечатлела человеческие истины». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — ответил господин де Шарлю. Со стороны господина Бореса, увы, слишком поздно отправившего нас в паломничество в Страсбургской статуе и к могиле Дер-Руледа, было мило и трогательно говорить, что Реймский собор не так дорог нам, как жизнь наших пехотинцев. Де Рулет Поль, 1846-1914, основатель и президент Лиги патриотов. Его сменил Борес. Последним было организовано паломничество к могиле Деруледа от Страсбургской статуи. Это высказывание выставляет в довольно смешном свете ругань наших газет, обрушившихся на немецкого генерала, который сказал, что Реймский собор был ему не так дорог, как жизнь немецкого солдата. Впрочем, как раз то, что обе стороны говорят одно и то же, раздражает и удручает, причины, по которым германские промышленные объединения объявляют, что обладание Белфортом необходимо для защиты нации от наших реваншистских идей, по сути, те же, из-за которых Боррес требует Майнца, чтобы защитить нас от поползновений Бошей вторгнуться на наши земли.